Глава 15. Когда он надавил на газ, выезжая на объездное шоссе, я привычно вжалась в спинку кресла. Если бы не звонок от мамы, ещё бы и зажмурилась. Привет, мам, нарочито бодро ответила я, повышая голос. Привет, родная, как ты? Хорошо, мы едем куда-то. К тебе домой, прорычал Харт и прибавил газу ещё. Ко мне домой. Вскричала я от страха и зажмурилась, тихо добавив: "Если доедем, конечно. Родная, может, потом к нам заедете?" Отец писал Рону. очень хотел с ним поговорить, но он не ответил. "Мой отец просил тебя о встрече сегодня", повернулась я к Харту. Тот только зло сузил глаза на дороге. "Заедем после твоей квартиры". "Сказал заедем после моей квартиры", передала я матери. "Отлично", просияла она. Мы вас ждём. Да сбавь ты чёртову скорость, закричала я, убрав телефон. Нормально попроси, зло усмехнулся он, даже не глянув на меня. Пошёл ты. Харт предсказуемо сделал наоборот. Вид за окном смазался в полоску, а потом вообще потонул в темноте и электрических вспышках тоннеля. Я оцепенела, тяжело дыша. Сначала показалось, умру от страха. Сердце будто остановилось, и я медленно повернула голову к Харту. Ничего не изменилось. Тот же злой взгляд, решительно сжатая челюсть и руки на руле. Но я вдруг поняла, что единственный вариант довериться ему. Только так я могу сейчас выжить. Воздух протиснулся в лёгкие с трудом. Сердце забилось послушно где-то в горле. Но с каждым вдохом мне становилось всё спокойней. Харт не больной на голову, не идиот. Он никогда не сделает того, что не сможет контролировать. Почему-то эта уверенность далась легко, а следом солнечное сплетение вдруг затопило робкой радостью, стремительно завладевшей мной полностью. Я не сразу осознала, что ужас необратимо поменялся на эйфорию. "Классная тачка", улыбнулась я. Прокурор покосился на меня удивлённо. Но и на его жёстких губах вдруг заиграла усмешка. Он сбросил скорость, и только тут, наверное, я прочувствовала, что мы едва ли не летели. "И часто ты так гоняешь?" искренне восхитилась я. В крови играла эйфория, грудная клетка ходила ходуном. Хотелось плакать. И иногда, уклончиво отозвался Харт и сбросил скорость до привычной, на которой можно было дышать ровно. В моём районе мы были через полчаса, вполне вменяемой и необычайно безопасной езды по городу. Харт приказал сидеть и ждать, пока не откроет мне двери. Я вышла и направилась к подъезду. Он увязался следом. Я тебя не приглашала. Но тебе же понадобится кто-то, кто отбьёт кто тебя от журналистов, когда будешь выходить. Усмехнулся он, когда я как раз заметила необычайное оживление среди непривычного множества машин припаркованных зашла к Баумам. И только то, что на территорию невозможно проехать, дало нам фору. Мы забежали в подъезд и спрятались за кодовым замком, прежде чем до нас успел добежать самый прыткий репортер. "Ну как, твой день уже лучше вчерашнего?" усмехнулся Харт, нажимая кнопку лифта. "Очень злая шутка, господин прокурор", закатила я глаза. "Прости", посторонился он, пропуская меня в лифт. Тебе так легко просить прощения. А что в этом сложного? Реально сожалеть? Я сожалею. Мы снова остались на несколько секунд в тишине, глаза в глаза. Может, проще не совершать того, за что придётся просить прощения? Значит, не проще. Квартира ему явно пришлась не по вкусу. Харт замер на пороге, осматриваясь в тесном коридоре, но стойко молчал. Потом ему позвонили, и он вообще надолго оставил меня наедине с собой. Я удалилась в спальню. Ну и что мне тут собирать? Как в командировку на неделю или стажировку на месяц? Подойдя к окну, я вытащила мобильный и набрала Вилму. Та так и не ответила на моё сообщение, но трубку взяла. Донна. Добрый день. Ты мне не ответила. Я закрыла твоё дело вчера. Ты разве не в курсе? В смысле, закрыла? Опустилась я ошалела на кровать. В этом варианте ловить уже нечего. Надо думать, что делать. И долго думать. С трудом удалось моргнуть и вообще хоть как-то пошевелиться, потому что это было неожиданно. Почему-то закрыла дело, даже не спросив меня. Потихоньку кровь возвращалась к голове. У меня тоже есть понимание о процессе, и самое верное было бы просить отложить дело. Донна, хватит. Вдруг жёстко перебила она меня. Ты сделала всё наоборот. А теперь требуешь от меня согласования с тобой, а ты согласовала своё заявление в прессе, прежде чем его делать. Не надо мне говорить об этике. И она бросила трубку. Ты знал, что адвокат подписала за меня бумаги. Подняла я на него взгляд, когда он обошёл кровать. Да. Он замер, сложив руки в карманы джинсов, осматриваясь. А у тебя тут уютно. Почему не сказал? Проигнорировала я комплимент. «Хотелось сделать перерыв в у... твоих дёрганьях, но всё равно не вышло. Пожал он плечами. Всё бесполезно, да? Я запрокинула обречённо голову и закрыла глаза. Почему? Пришлось вернуть на него взгляд. Иначе как бы я сообщила ему без слов, как ненавижу. Только сообщить не вышло. Я снова угодила в бездну, но не такую, как вчера. Сегодня его взгляд немного просветлел, но всё равно обжигал холодной решимостью. Потому что даже адвоката у меня нет. Почему ты не хочешь дать мне шанс? Мы говорили тихо, хрипшими голосами, будто впервые не кричали. И эта тишина оказалась гладила в стопорщенные нервы, давая передышку. А ты ни разу не просил. Ты только приказываешь и указываешь. А если попрошу? Попробуй. Я смотрела ему в глаза, не моргая. Сейчас это было просто, потому что взглядом он уже просил, едва ли не стоя на коленях. Это внешне всё ещё смотрел на меня свысока. Дай мне шанс. А если ты не оправдаешь этот шанс, что тогда? Он тяжело сглотнул, прожигая меня напряжённым взглядом. Тогда отпущу. Его голос стал ещё тише, но не потерял силы. Дай мне время. «Две недели. Моё условие ударило по нему. Взгляд дрогнул, глаза блеснули сомнением, но такие, как хард, не отступают. Такие только давят на педаль скорости. Хорошо. Мои условия такие. И он опустился передо мной на колени. Ты перестаёшь звонить адвокатам. Но это логично, если ты собираешься сдержать обещание. Сощурилась я. Ещё какие условия? все истерики мне лично за закрытыми дверями. Для остальных ты моя женщина, которая пошла мне навстречу и приняла мою попытку всё наладить. Мы ездим по родственникам, ходим за руку, дружелюбно улыбаемся в камеры. Допустим, морщилась я. И работаю эти две недели только я, ты берёшь отпуск. Из чего это? возмутилась я. "С того", припечатал Харт. "У тебя отпуск" А моё условие не хочешь послушать? Скрестила я руки на груди. Твоё условие и так отличное, качнулся он, ко мне, нависая сверху. Ты получаешь свободу, если не захочешь ко мне в руки. Волна озноба прошлась вдоль позвоночника. Ни черта радостного в том, чтобы оставить его в одиночестве после всего не будет. Он оставит на мне незаживающие борозды от когтей. Хорошо протянула я ладонь. Он молча обхватил её и сжал в своей руке. Ну хотя бы стало понятно, что собраться мне предстоит всего на пару недель.